Не знаю, сеньор. Его комната здесь рядом. Если желаете, я могу пойти и сказать ему, что вы... Нет, нет, не говори ничего, я напишу ему. А, впрочем, скажи, что я хочу поблагодарить его, увидеть его хоть на минуту и пожать ему руку. Иди скорее. Я боюсь, как бы он не уехал.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 Здесь появился маленький такой черный человечек, который все время молчит, а уж если и скажет слово, только чтобы отдать распоряжение, и то так сухо, так четко, не нравится он мне, сеньора.